— Подлый, нахальный барсук. Это он безобразничает. И я перед всеми вами объявляю, этого барсука мы будем преследовать всеми доступными нам средствами. Будем бороться, покуда он не убежит или не будет оничтожен. При последних словах папа невольно поднялся, глядя горящими глазами куда-то вдаль. Потом он снова опустился на стул при благовейном молчании окружающих. — Так, Дицыны!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 Но папа объяснил это тем, что когда дедушка Брем писал «Жизнь животных», в нашей стране кукурузу не сеяли. Лишь позднее это важное растение прижилось в Центральной Европе, так что бурсуки времен Брема и не пробовали сладенького. Все насторожились, боясь пропустить хотя бы слово, потому что дальше речь пошла об охоте на бурсуков. Их, оказывается, можно подкараулить на рассвете, когда они возвращаются в нору и подстрелить из ружья. Но такой способ Дицына сразу отвергли. У папы не было охотничьего ружья, да и вообще в Карвицком угодье разрешалось охотиться только егерю Фризике и его господину. Но барсука можно поймать, поставив капкан. Тут у папы сразу же загорелись глаза. А он вспомнил, что на чердаке валяется ржавый тарелочный капкан. Папа немедленно сообщил об этом детям, и было принято решение... В тот же день вечером поставит старый капкан у одного из лозов под забором. А еще дедушка Брем предлагал охотникам выслеживать барсука с помощью собак и выгонять его из норы или даже выкапывать. Одна известная нам собака вчера предпринимала такую попытку, но тщетно. И все же Дицыны договорились в тот же день после обеда еще раз сходить с Тедди к барсучьей норе. Привлекать в качестве вспомогательного войска деревенских собак они не пожелали, Нора была мала даже для Тедди, зато они решили тщательно осмотреть весь южный склон острова и поискать там запасные выходы из норы, ведь дедушка Брем писал, что у всякого уважающего себя барсука несколько таких выходов, а вдруг один из них будет пошире, и Тедди сможет пробраться в нору. И папе, и детям уже представлялось, как Тедди выгоняет барсука из норы, но уж поймать его ничего не будет стоить, Бегать-то он не умеет. Потом его надо хорошенько стукнуть палкой по носу, и все. Так ведь написано у дедушки Брема. Семейный совет постановил в эту экспедицию прихватить несколько толстых дубинок, а заготовить их поручили старшему сыну Ули. Выкапывать барсука из норы не следовало. Судя по выходу, котел приходился под картофельным полем бургомистра Элефельда, где без особого на то разрешения Вряд ли можно будет производить крупные раскопки. Папы не пойдет за таким разрешением. Он с бургомистром по многим причинам был в весьма натянутых отношениях. Дедушка Брем рассказывал и о том, как использовать убитого барсука. Из шерсти можно приготовить всевозможные щетки, кисти, а сало, по народному поверью, следует растопить и втирать людям, болеющим грудью. Мясо же барсука, говорят, слаще свинины. Прочитав все это, папа Дитсон достал свою кисточку для бритья, и дети подивились ее мягкости и бело-серо-коричневой окраски. А ведь дедушка Брем писал, что шерсть у брусака жесткая, как щетина.